Эпилог. Год спустя. «Тёма, ну быстрее ногами перебирай, малой!» бурчит Кир, когда мы выбираемся из машины втроём. «Сегодня я провожу с пацанами день, пока Ника занята своими подопечными хвостатыми. И вот мы приезжаем, чтобы забрать нашу маму с работы. Кир, он младший и не может бегать так быстро, как ты. Терпеливо объясняю старшему, почему Тёма никак не угонится за ним. Артём не так давно начал ходить, а Кир уже ждёт от него таких великих успехов. «Букет возьми маме», — кивай на заднее кресло. «Сегодня почётная миссия вручения. На тебе, Кир». Кир передаёт ладушку Артёма мне и берёт цветы. «Сегодня у любимой жены день рождения, и мы с пацанами приготовили для неё сюрприз. Надеюсь, что она одобрит, хотя сейчас меня нехило трясёт. Киры не хватает, она могла бы мне мозги на место поставить. Но сестра Ники упорхнула в свадебное путешествие и теперь бесит нас фотками с красивыми видами». Причём замуж выскочила второй раз за своего Алика. Он просто взял и залепил ей ребёнка. А потом Кира уже не смогла от него отвертеться. Но Ника счастлива за сестру, и я полностью разделяю её чувства. «Пап, да понравится маме всё. Чего ты переживаешь?» Толкает меня сын в бок. Мои брови взлетают от удивления. «Кир, а ты когда таким стал?» Сын удивлённо моргает и начинает хихикать. «Каким, пап? Ну, я просто знаю маму и уверен, она будет пищать от восторга». Ржу над сыном и качаю головой. Заходим в клинику, там Ника с кем-то уже прощается и переводит на нас взгляд. Её глаза тут же вспыхивают от радости. Кир гордо преподносит ей букет, пока я с Тёмой на руках иду к своей жене. Внутри меня разгорается пожар, и так каждый раз, когда оказываемся вместе. Люблю до одури, благодарю каждый день судьбу за второй шанс. Привет, с днём рождения, любимая, целую Нику. Тёма уже тянется к ней, и жена забирает его у меня из рук. «Привет, малыш, как вы с папой?» «Я уже привык, что у нас двое детей. Артём официально не был нашим, но у меня два сына. И за этот год Ника сделала всё, чтобы воспоминания о матери Артёма стёрлись из нашей памяти. Да и Ника — потрясающая мать, к Тёме относится как к родному». «Ника!» — перетягиваю внимание жены на себя. Она выгибает бровь. «Нам одобрили усыновление Тёмы», — киваю на младшего. Лицо жены озаряется улыбкой. «Серьёзно?» — прижимает к себе Артёма. Тот улыбается и обвивает ручками шею жены. Она сморгивает слёзы и, не переставая улыбается, целует Тёму в щёчки. «Я так рада, Лёш!» «Угукаю!» «Но это не всё, ма!» — вклинивается Кир. «Закатываю глаза, а вот за это партизана придётся наказать. Нельзя с ним в разведку!» «Что ещё?» — Ника слегка пугается. «Ты освободилась?» — смотрю на кабинет за её спиной. Жена кивает. «Тогда поехали». Мы оперативно грузимся в машину, и я везу семью почти на выезд из города. Ника осматривается по сторонам, а я стараюсь унять бешено колотящееся сердце. «Куда мы?» «Ну, ма!» — закатывает глаза Кир. «Потерпи, это же сюрприз». «Кто бы говорил? Ты, между прочим, сдал нас!» Шутливо упрекаю сына, а он в ответ только цокает и складывает руки на груди. Хмыкаю, подъезжаю к дому и слышу выдох Ники. «Это же...» Прикрывает рот ладошкой и зажмуривается. Впитываю ее реакцию, пока не до конца понимая, радуется она или нет. Ника открывает лицо и жадно осматривает знакомое нам двоим здание. «Наш дом, да, только немного измененный», – качает головой. На лице широкая улыбка. «Быть не может», – Ника смаргивает слезы и выходит из машины. «Лешка, как?» – поворачивается ко мне лицом и сжимает руки в кулачки. «Пожимаю плечами», – Достаю детей из машины, и мы медленно придем в сторону дома. Нашего нового дома. Всему есть своя цена, как оказалось. Я объяснил хозяину дома нашу ситуацию, рассказал историю, и он согласился продать. Тем более он тут не жил уже давно. Жена подбегает ко мне и обнимает за шею. «Надо же! Я даже не думала, что мы с тобой сюда вернемся когда-то. Ты не против, что я его перекупил? Кстати, киваю на пристройку и улыбаюсь». «Я построил тебе персональный ветеринарный кабинет. Теперь ты сможешь принимать и дома, если понадобится». Ника распахивает глаза. «Боже мой, это просто невероятно, Лёш! Спасибо тебе!» Жена мотает головой, сжимает мою руку и замирает. Переводит на меня растерянный взгляд. Прикусывает губу. «Что?» Напрягаюсь. «Вроде всё удачно же прошло. Она же обрадовалась. Тогда откуда сейчас эта скованность и неуверенность? У меня для тебя тоже подарок!» Хлопаю глазами. «Для меня?» — угукает. «Так у тебя же день рождения, родная!» Смеется и дергает плечом. «Ну, вот так получилось. Я сама узнала сегодня». «Черт!» — сердце готово скатиться в пятки от этого медленного диалога. «Что?» узнала — узнала. Разворачиваю ее лицом к себе и вглядываюсь в глаза. Опускает глаза, но я быстро ориентируюсь и слегка дергаю ее за подбородок. Хочу видеть ее лицо. «Я беременна, Леш!» — всхлипывает. «Врачи ошиблись, и вот...» «Серьезно?» – пораженно выдыхаю. Она неуверенно кивает, а я на эмоциях подхватываю ее на руки и кружу. «Это же офигеть, как круто, родная!» «Всегда хотел большую семью!» «Целую ее и слышу сбоку фырканье Кира. Улыбаемся, отрываясь от губ друг друга». «Мог бы и потерпеть!» – рожу над сыном, видя его скривившуюся гримасу. «Не мог бы!» – хватает Тему и тащит его на лужайку, где стоит бассейн. Сжимаю жену в объятиях. «Спасибо, что дала нам этот шанс, Ник. Спасибо. Ставлю ее на ноги и целую. Боже, это самый лучший день в моей жизни. Хотя еще одним лучшим днем становится рождение нашей принцессы Софии». Конец книги читала Наташа Романова.